Глава третья. Антикварный магазинчик оказался небольшим. Поначалу я даже не заметила его среди многочисленных витрин, и только проходя мимо, случайно увидела на неприметной двери знакомый, чуть мерцающий геометрический символ. В помещении царил легкий полумрак и пустота. Лишь у дальней стены виднелось небольшое окошко. Странно. Это место больше походило не на магазин, а на обменник какой-то. Пока я удивленно оглядывалась, за окошком послышалось покашливание, а потом появилось лицо молодого лет 17-18 паренька. «Девушка, вы что-то хотели?» Бодро спросил он. «Хм, не думала, что в таком серьезном месте будут столь молодые продавцы. Однако ж, кто их, магов, разберет. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я. «Вы Адам?» «Нет, он отошел. Парень неожиданно смутился. «Я Антон, его внук. Ну, вы не беспокойтесь. Если что-то выберете, я могу продать. Разрешение на ритуальную передачу у меня имеется». «Замечательно», — решив подбодрить паренька, я улыбнулась и в двух словах объяснила ему, что хочу. Антон ненадолго задумался, а потом достал из-под прилавка толстую потертую тетрадь. «Дедушкин каталог», — пояснил он. Давайте посмотрим по свойствам. Так, вам, видимо, нужны ментальные, поскольку защита от воздействий включает как раз и проклятие порчи в том числе. Ага, вот. Хм, ментальных артефактов на данный момент у нас мало, к сожалению. Есть церемониальный нож и браслет, правда, слабые. Еще есть серьги, но вряд ли вы захотите переплачивать вдвое только за старину. В ювелирке сейчас можно купить примерно то же, но гораздо дешевле. Так вроде бы все. Хотя погодите, тут еще есть кольцо. Только сегодня доставили, даже еще не успели внести в компьютер. Хм. Антон вдруг присвистнул и посмотрел на меня. На лице его читалось искреннее изумление. «Чего?» — заинтересовалась я. «Цена». «Такое дорогое?» «Пятьсот тысяч», — почти шепотом произнес парень. «Полмиллиона». «Сколько?» Я поперхнулась и, в свою очередь, пораженно уставилась на Антона. «И много у вас таких... с такими ценами?» «Нет. Точнее, есть вещи дороже. Но это серьезные штуки, целительские или боевые, ментальные, по такой цене, редкость». Парень вчитался в коротенькое описание. Хотя тут вроде бы понятно почему. Судя по сопроводительной записке, сам камень дорогой, природный аквамарин в золоте. Такие без магии дорого стоят. Мой интерес возрос на порядок. Посмотреть-то хоть на это чудо можно? Попросила я. Парень кивнул и протянул мне через окошко небольшую фотографию. И, едва увидев изображение, Я мгновенно осознала, что хочу это кольцо. Крупный прозрачный зеленовато-голубой камень в ажурной золотой оправе притягивал, манил, словно звал меня. Останавливала лишь цена. Внезапно я поняла, что деньги у меня есть. Четыреста тысяч перевел утром Филипп. Собираясь отдыхать с мамой за год, я скопила на карточке к отпуску около шестидесяти. А ведь на карточке есть еще какой-то кредитный лимит. Я, конечно, ни разу его не использовала, но сам факт. Осознав, что неотрывно смотрю на фотографию, я пришла в себя и нервно поджала губы. Неужели я реально хочу потратить кучу денег и влезть в долги ради одного колечка? Да я ненормальная, если готова решиться на подобное. Да мне до конца месяца даже в магазине еду не купить. Займу. У Иринки. Она не откажет. «А кольцо... я его беру». Тихо, но с абсолютной уверенностью в своем решении, сказала я. И, достав из сумки обе карточки, дрогнувшей рукой, протянула Антону. Парень закашлялся и, также дрогнув, их взял. Расчет провели молча. Оба были в каком-то полутрансе. Я от покупки, он от продажи. После этого Антон быстро вышел, а вскоре вернулся с небольшой прозрачной коробочкой. Потом несколько минут, сосредоточенно сопя, снимал охранную магию. Как она выглядит и работает, я и понятия не имела, но, учитывая напряженное лицо парня с бисеринками пота на лбу, охрана была явно серьезная. Наконец коробочка открылась. Не касаясь кольца, Антон протянул контейнер мне сквозь окошко и с хрипотцой произнес: Добровольно и, по своему желанию, дарую эту вещь. Примите с миром. Ей-богу, после его слов кольцо на мгновение вспыхнуло. Затаив дыхание, я вынула странно теплый артефакт из коробочки. «Должен предупредить!» Едва кольцо оказалось у меня в руках, тихо сказал Антон. «После надевания привязка артефакта пожизненно. Никто, кроме вас, им владеть уже не сможет». Это меня вдвойне устраивало. «Значит, не стащат!» Задумчиво кивнув, я еще раз осмотрела свое приобретение. На вид кольцо казалось великовато. Хм, может, хоть на указательном пальце болтаться не очень будет. Примерила. Но едва поняла, что размер все же велик, кольцо вдруг ощутимо нагрелось и резко уменьшилось. Ойкнув от испуга, я попыталась его снять. Не получилось. Растерянно посмотрела на Антона. Но парень только плечами пожал. «Я ведь говорил», — напомнил он. «Да-да, спасибо». Я глубоко вдохнула и постаралась взять себя в руки. Получилось с трудом. все таки я уже не ребенок и даже не подросток, чтобы вот так просто взять и свыкнуться с магией и артефактами в реальном мире. И с такой кучи денег, что куда хуже, промелькнула в голове мрачная мысль. Коротко простившись с Антоном, Я вышла из магазина и задумалась. Домой ехать рано. Там сейчас, по словам Филиппа, ремонт идет полным ходом. А до вечера еще времени полно. И куда направиться? Взгляд сам собой упал на справочник. Конечно, в кошельке у меня только пара сотен, но за просмотр денег не берут, верно? Вновь полюбовавшись кольцом, я перевернула его камнем вниз и стала перелистывать страницы. Магазины, аптеки, спортзалы, клубы. О! Бары! Один из них, кафе-бар Тераленд на чистых прудах, был отмечен звездочкой, как самое популярное заведение города. Прикинув, хватит ли денег на заказ хотя бы чего-нибудь в этом месте, я решила, что даже если и нет, просто посмотрю на других магов. Интересно ведь. До нужного места добралась быстро. Терроленд размещался на втором этаже старого четырехэтажного здания, как их много в центре города. Увидев знакомый мерцающий узор, я робко вошла внутрь и огляделась. Бар и впрямь казался просторным и многолюдным. Правда, определить, все ли его посетители маги, у меня сходу не получилось. Народ здесь сам по себе отличался многообразием. К примеру, за длинной стойкой бара сидели несколько неформалов и подтягивали пиво. А вот за дальними столиками расположились более солидные люди в дорогих костюмах. Да и обстановка в помещении словно подчеркивала его универсальность. Если стойка и витрина за ней были оформлены в клубном стиле с голубоватой неоновой подсветкой, то на противоположной стороне картина была совершенно иная. Тут рядом со столиками стояли мягкие уютные диванчики, а интерьер больше напоминал респектабельное английское кафе. Стараясь выглядеть не особо глупо, я направилась вперед, как вдруг услышала оклик «Арина!» По инерции повернула голову и с изумлением заметила своего незнакомца-спасителя, расположившегося за одним из столиков. «Привет!» — я улыбнулась и быстро подошла к мужчине. «Как успехи!» — лениво поинтересовался тот, кивком указывая на соседний стол. «Смотрю, печать ты все таки получила». «Да». Присев, я кивнула. «Спасибо за помощь. Без тебя я бы не справилась». «Это точно». Не стала отрицать маг. «Филипп сильно злился?» «И не только он», — подтвердила я и вкратце пересказала все произошедшее на срединке. Выслушав мою историю, блондин усмехнулся. «А ты не промах оказалась, раз по максимуму старту растрясла». «Так с первого взгляда по тебе и не скажешь. Выглядишь уж совсем малосообразительной». М «Да, сомнительный комплимент. Знаешь, может, мне и сложно смириться со всей этой магией, но думать я не разучилась», — буркнула я. «Ты обиделась? Серьезно? <ih> <с с>... Добрось! Да Широко улыбнулся тот. Только улыбка оказалась... Не извиняющаяся, а какая-то надменная, самодовольная. Словно мужчина был уверен в том, что я сейчас все ему прощу и на шею сама кинусь. Вот уж дудки. Знаешь, я, пожалуй, пойду. Я решительно поднялась. Спасибо за помощь. Удачи. Лицо блондина мгновенно застыло, а серебристо-серые глаза полыхнули знакомой яростью. «Сядь!» — властно рыкнул он, И ноги мои сами подкосились. На стул я почти упала, неотрывно глядя на мужчину, расширенными от страха глазами. «Мамочки, я ведь почти забыла, насколько он может быть жутким». Светловолосый тем временем схватил мою левую руку и точно на змею уставился на кольцо. «Откуда оно у тебя?» — проскрежетал он. «Купила», — запинаясь, пискнула я. «Сегодня». «Ты что, миллионершей вдруг стала?» Вкратчиво поинтересовался мужчина. «Нет, я же сказала, денег перечислили утром, я и купила». Не договорив, я ойкнула, так как руку сжали словно в тисках. «Хочешь сказать, что его совершенно случайно продали тебе за такие копейки?» рявкнул блондин. «Но это правда!» перепуганно всхлипнула я. «Отпусти руку, мне больно!» Не получу внятных объяснений, вообще сломаю. Тебе перечислили жалкие четыреста тысяч. А это кольцо стоит миллионы. Адам не совсем идиот. Там не Адам был, а его внук. По моим щекам уже градом лились слезы. Антоном зовут... Сам у него спроси, если не веришь. Кольцо только привезли, парень сказал, даже в компьютер не вбили. Только в журнал вписали, по накладной. Допустим. Хватка чуть ослабла. Но каким, мать твоя, образом ты из всех ювелирных магазинов сразу же выбрала самую мелкую и незаметную лавку и появилась там ровно в тот день, когда привезли это кольцо? Я не случайно. Услышала, как Астарта говорила, что этот ее Филипп должен что-то важное там вечером забрать, и подумала, что раз она там закупается, то, наверное, можно найти что-то хорошее. Блондин медленно выдохнул. «Умная девочка», — с какой-то усталостью произнес он. «И невероятно везучая. Хватит треветь. верю я тебе». «Отпусти меня, а?» — жалобно попросила я. Пожалуйста, просьбу проигнорировали. Вместо этого светловолосый маг протянул свой стакан и потребовал. «Выпей». Не хочу. Я безуспешно стирала рукой вновь набегающие слезы. Пей, сейчас же. Выпивку проглотила едва ли не залпом. Сразу же закашлявшись, слишком крепкая оказалась. Умница, похвалил блондин. А теперь вставай и поехали. К «Куда?» Кадаму, Адаму, девочка, Кадаму. И надеюсь, мы успеем раньше Филиппа». «Но я не...» От вида опасно сощурившихся глаз все возражения застряли в горле. «Зачем?» Поднимаясь, обреченно спросила я. «Жить хочешь?» Судорожно кивнула. «Тогда вопросов идиотских не задавай», — отрезал он. «Неужели до тебя еще не дошло?» «Зачем этот тощий колдун приедет? Если станет известно, кто и за сколько забрал этот демонов артефакт, тебе руку вместе с кольцом отпилят». Я ошарашенно уставилась на блондина, но тот не шутил. «Но я честно его купила!» — воскликнула я, не в силах поверить в подобную дикость. «Там была цена!» «Цена!» — протянул блондин, И брезгливо поморщился. Девочка, какой дурак по твоему будет указывать в обычной человеческой накладной полную стоимость подобные вещи? Но кольцо нельзя снять до смерти владельца, а Астарта дала мне слово. Так ей и не придется тебя убивать. Светловолосый криво усмехнулся. Тебе вроде бы говорили, какой замечательный у нас суд. Так вот, поверь. Теперь он будет на стороне покупателя. Настоящего покупателя. «Мамочки!» «Так я же не знала!» — простонала я. «Незнание закона не освобождает от ответственности», — процитировал мужчина и подошел к здоровому черному внедорожнику. «Садись». Села, сжалась на сиденье. Спасибо, хоть алкоголь начал действовать и унял дрожь, «Да что ж такое-то? Сделала покупку, называется. А теперь того и гляди, обвинят в краже и убьют, чтобы вернуть пропажу владельцу». Я мрачно уставилась на кольцо. «И чего в нем такого дорогого, спрашивается?» «Это верховный артефакт», — откликнулся светловолосый маг. Видимо, вопрос, не заметив, я задала вслух. «И что это значит?» уточнила я, не особо надеясь на ответ. «Сильный, что ли?» «Практически всем артефактам нужна подзарядка», помолчав, все же объяснил мужчина. А в Верховных мастера умудрились установить слияние со стихийным духом. «Элементалем, по-другому. Это кольцо как раз из таких. Так что да, оно сильное». Он усмехнулся, я бы даже сказал, весьма верховных артефактов очень мало очень насколько сама посчитай предложил блондин стихийники редкость стихийники без наследников силы редкость еще больше а уж стихийники артефактники настолько безумные чтобы в момент смерти своего элементаля в предмет поместить и подавно о, -о, -о протянула я И посмотрела на кольцо с уважением. «И кто же тут?» «Водник. Он же ментальный». «Понятно. Спасибо. Если честно, особо понятно мне не было. Об элементалях стихий я вообще ничего не знала. Но раз мой тиран-спаситель говорит, что это стоящая вещь, значит, так оно и есть. Кстати, а я ведь даже имени его не знаю». «Локи». Спокойно откликнулся мужчина. «Хм, я что, опять задала вопрос вслух? Надо бы начинать за собой следить посерьезнее. «Странное имя», — отметила я. «Для России странное, для моей родины нет». А «Вроде бы оно скандинавское». Я нахмурилась, вспоминая, где его слышала. «Кажется, так какого-то бога звали». «Да». Однако не очень-то этот Локи жаждет свое имя обсуждать. Впрочем, ладно, характер этого мужчины мне понять не дано. Слишком надменный, слишком самовлюбленный и вспыльчивый. Все в нем слишком. Но главное я уяснила. Чтобы не выводить Локи из себя, лучше делать то, что он говорит, и желательно сразу. Пока я размышляла над сложностями мужских характеров, мы подъехали к антикварному магазину. Дождавшись, пока я вылезу из внедорожника, Локи вдруг потребовал «Улыбнись». Даже не спрашивая, зачем ему это нужно, я изобразила на лице вымученное подобие улыбки. Блондин скептично скривился, но, видимо, поняв, что большего от меня не добьешься, сказал «Вот что-то в этом роде у Адама изображай». И молчи. Сам обо всем договорюсь, поняла? Еще бы. Я поспешно кивнула, и мы вошли в знакомое пустое помещение. Впрочем, пустовало оно ровно секунду. В следующее мгновение из неприметной дверки рядом с окошком выскочили сразу два человека — уже знакомый мне Антон и сухощавый бородатый старичок. «Она!» — белый, как мил парень, указывал на меня. «Ты!» — старик рванулся ко мне едва ли не с кулаками, но внезапно застыл и, охнув, уставился на локи. «Вы?» «Я тоже не рад тебя видеть, Адам», — холодно сообщил тот. «Значит, за моей спиной со стартой сговорился?» «Нет, что вы!» — тотчас перепуганно замахал руками антиквар. «Я бы ни за что! Я просто посредник, не более того!» «Так почему не сообщил о кольце посредник?» — насмешливо уточнил Локи. Я хотел, но я сообщил бы, правда, сообщил, но Астарта уже подала на товар заявку, а потому считаешь, что уже купила. Хватит чушь нести, Адам. Оборвал блондин в обычной своей резкой манере. Если бы кольцо было куплено, ты погасил бы квитанцию, и моя девочка не смогла бы его взять. А это, как мы оба видим, не так. Поэтому... «Говори цену, старик, и я его выкупаю». «Но цену, мать твою!» — рявкнул Локи. Требуемая сумма прозвучала мгновенно. Услышав реальную стоимость кольца, я едва сдержалась, чтобы не закашляться. «Господи!» «Значит, упомянув в баре о миллионах, Локи не преувеличивал?» «Я почувствовала, что дышать становится труднее». На моей руке целое состояние. Мне и нескольких жизней не хватило бы, чтобы оплатить это кольцо. А вот у светловолосого мага, похоже, с жизнями все было в порядке, поскольку он спокойно протянул Адаму карту и вскоре уже получал расписку о состоявшейся купле продажи. Только после того, как мы вышли из магазинчика и направились к машине, я смогла нормально дышать. М да, я теперь этому блондину по гроб жизни должна. И даже представить не могу, что он может потребовать. «Зачем ты мне помог?» — осторожно спросила я. «Лучше уж пусть это колечко побудет у тебя, чем попадет к старте, рассеянно ответил тот. «Ты так сильно ее не любишь?» Серебристо-серые глаза чуть прищурились. «Девочка, не люблю не то слово». Спокойно произнес Локи, открыл дверь и кивком указал на сиденье. Садись, домой отвезу. Спасибо. Искренне выдохнула я и подошла к нему. Внезапно светловолосый наклонился совсем близко, так что я вновь почувствовала легкий запах лаванды и прошептал. А как насчет небольшой благодарности за подарок? Локи, я... Слава, оборвали его требовательные губы губы которые не допускали отказа. От сильного подчиняющего поцелуя у меня мгновенно задрожали коленки. Впрочем, поцелуй закончился так же резко, как и начался. Отстранившись, Локи подхватил меня на руки и быстро переместил в салон. Всю дорогу мы молчали. Я, растерянная после всего произошедшего, не решалась о чем-либо спрашивать, а Локи словно вообще забыл о моем присутствии. Светловолосый маг вел машину на весьма приличной скорости и наслаждался этим процессом. Украдкой я скользила взглядом по его рукам и холодному профилю. Красивый, обеспеченный. Если не вспоминать о характере, то можно смело называть Локи практически идеальным мужчиной, но именно об этом он забыть не даст. Даже целуя, Локи, казалось, меньше всего заботился о моих ощущениях. Я поджала мгновенно занывшие от него время пришедших на ум воспоминаний губы. Нет, лучше вообще о нем не думать. Тем более, что мы, кажется, почти приехали. Внедорожник и впрямь уже подъезжал к моему подъезду. «Прибыли», — останавливаясь, сообщил Локи. «Слушай», — внезапно забеспокоилась я, «а Старта ведь теперь узнает, что ты мне помогал». Узнает. Блондин довольно улыбнулся. Но раз уж удалось лишить ее кольца, так будет даже интереснее. Лично мне, возможная, ярость медноволосой красавицы забавной не казалась. Надеюсь, ночью не придется встречаться с последствиями ее интереса, буркнула я. Вряд ли. Локи постучал пальцами по рулю. Печать на тебе. К тому же старта дала слово. Я с сомнением посмотрела на темные окна собственной квартиры. «Хорошо бы. Ну ладно, еще раз спасибо за все. Вновь поблагодарила я и вышла из машины. Весь короткий отрезок пути до подъезда я спиной чувствовала пристальный мужской взгляд. Локи ждал. Внезапно я поняла, стоит только обернуться и попросить о помощи, он не откажет поднимется в квартиру, поставит нужную защиту и... Что будет дальше, я понимала тоже. Вот только какое-то глупое внутреннее упрямство напоминало надменный вид этого молодца и твердило что-то о чувстве собственного достоинства. Я так и не обернулась. Только когда закрылась дверь подъезда и послышался звук отъезжающего внедорожника, до меня вдруг дошло, насколько большую глупость я сделала, А вдруг их впрямь нападут. В конце концов, я не девица подросткового возраста, да и мужчина, между прочим, не урод, а совсем наоборот. Сама ведь всю дорогу втихаря им восхищалась. Мысли проскочили в голове практически мгновенно, и в следующую секунду я уже выскакивала из подъезда, но все-таки не успела. Черный внедорожник скрылся за поворотом. Да что ж за невезение! Когда у тебя дура! «Последний раз мужик был», — мелькнула мрачная мысль. «Два года назад? Ну вот и жди еще столько же, если не больше. Тебе, можно сказать, сама судьба красивого и весьма обеспеченного предоставила. А ты со своим достоинством умудрилась его прошляпить. Тяжело вздохнув, я медленно поплелась домой. Надеюсь, сегодняшняя ночь все-таки будет спокойной». А Старта пребывала в бешенстве. Мало того, что такой необходимый и ожидаемый артефакт оказался выкуплен у нее перед носом, так еще кем и для кого? Услышав первые слова Филиппа, жрица Ордена Огненной Пентаграммы ушам своим не поверила. «Что значит, — подарил своей девушке? С каких это пор Локи есть девушка?» «Я не знаю, как это еще объяснить», — тихо произнес Филипп. Локи купил кольцо и отдал девушке. Я видел артефакт на ее руке, активный. Отдал? Сам? Не может быть. Локи — сильнейший ментальный маг, и чтобы по собственной воле отдал практически единственную защиту от самого себя, он бы ни за что подобные глупости не совершил. Если только... Астарта на секунду замерла от пришедшей на ум догадки а потом яростно зашипела. «Он не мог влюбиться! Не мог! Кто эта стерва? Я сама ее убью!» При этих словах сердце огневолосой красавицы внезапно кольнуло. Мгновенно а Астарта схватилась за край стола. «Не могу убить?» — пораженно прошептала она. «Но почему? Я обещала лишь...» «Нет, только не эта маленькая дрянь. Фил, скажи, что это не она!» Но Мак, потупившись, стоял и молчал. «Может, мы что-то не так поняли?» Глаза женщины зажглись лихорадочным блеском. «Упустили какую-то деталь. Да не стой ты столбом, что ты видел! В подробностях расскажи!» «Я боюсь, что вам не понравится». Слова давались худощевому магу с неохотой. «Что ты видел?» Филипп провел рукой по большой хрустальной сфере, и та налилась мягким голубоватым сиянием. В легкой дымке над шаром Астарта увидела, как Локи и ее утренние знакомая вышли из антикварного магазинчика и направились к черному внедорожнику. А вот то, что произошло потом, ввергло женщину в шок. «Ненавижу!» – раздался почти нечеловеческий крик, и сферу охватило рычащее пламя.